Гром работал над Потемкиным 6 часов без передышки. Он трудился усердно, как настоящий профессионал. Сосредоточенно хмуря брови, Гром делал точные надрезы, соединял переплетение проводов и вживлял магические кристаллы. Его пальцы ловко орудовали хирургическими инструментами, не допуская ни малейшей ошибки. Наконец, последние швы были наложены. Гром аккуратно зашил рану на груди Потемкина. Теперь на месте прожженной дыры красовался блестящий металлический круг встроенными кристаллами. Это было магомеханическое сердце. Единственное, что могло поддерживать жизнь Потемкина после столь страшного ранения. Гром еще четыре часа потратил на тонкую калибровку и настройку нового сердца Потемкина. Он подключал провода, обживлял дополнительные кристаллы и проверял все системы. Наконец, сердце заработало в полную силу, заставляя тело Потемкина функционировать. Мужчина облегченно выдохнул и вытер со лба пот. Операция прошла успешно. Теперь Потемкин был в неопасности, хоть ему и придется привыкать к новому сердцу. Веки Потемкина задрожали и он медленно приоткрыл глаза. Его зрение постепенно прояснилось, и он увидел склонившихся над ним лею, тая и грома. Из груди Потемкина вырвалось облачко пара. Его новое сердце еще не научилось контролировать температуру. — Я живой? — хрипло спросил Потемкин. — Да, гром спас тебя! — Он почти всю ночь проводил операцию, чтобы вживить тебе новое сердце, — радостно ответила Лея. Потемкин слабо улыбнулся, оглядывая свою грудь. Он легонько коснулся пальца металлической штуковины, которая уходила глубоко внутрь его тела. — Спасибо, друзья. Вы не бросили меня в беде. Я в долгу перед вами. Отныне мы связаны крепкой дружбой. Он попытался встать, но Гром остановил его. — Не спеши. Тебе нужен покой, дай организму привыкнуть. — Гром прав, — кивнул Тай. — Ты проявил настоящую смелость, закрыв нас от атаки. Теперь наша очередь о тебе заботится. Спасибо вам. А что с ревенантами? — искренне поблагодарил Потемкин. — Они отступили, помощь тут больше не требуется поэтому армия иридии скоро покинет вердантис и вернется в диамант сказал тай значит аксерю все же удалось нам тоже нужно возвращаться